И, досадуя, что его никто не подчует, возымел намерение хорошо проучить чертовых хохлов, которые, по его мнению, были до жалости глупы. Скоро к тому представился случай. Мы проезжали какое-то село в большой праздник. В Корчме была масса народа. Кирилл остановил лошадей, зашел в Корчму и пропал там. Подождав его около четверти часа, двое из наших пошли его вызвать, но возвратились с известием, что наш возница затеял какую-то штуку с хохлами и ни за что не хотел выходить из корчмы. Штука эта состояла в том, что Кирилл спросил у шинкарки четвертку водки и, не выпив сам ни одной капли, распочивал ее на трех ближайших малороссийских мужиков. Те, ничего не подозревая, выпили, а теперь Кирилл объявил им, что и они, в свою очередь, Каждый должен его попотчевать. Мужики, почесавшись, затребовали каждой почвертки, а наш Кирилл, слив все это в одну посуду, поблагодарил и выпил, уже на сей раз совсем позабыв свой зарок не пить белый. При безобразном пьянстве нашего провожатого мы кое-как добрались до королевца, маленького грязного городишки, где тогда шла ярмарка и где Кирилл снова надул проклятых хохлов, но уже на этот раз его находчивость избрала орудием для обмана нас самих. Он устроил все это так обдуманно, смело и тонко, что мы ничего не могли понять до тех пор, пока он выполнил весь свой коварный умысел, чрезвычайно нас тогда обидевший и опечаливший. А нынче когда я пишу эти строки, заставляющие меня невольно улыбаться. Надо сказать, что между нами тремя, которых вез теперь Кирилл, был некто, которого я назову Станиславом Пенькновским. Этот молодой поляк был годами двумя нас постарше, высок ростом, довольно мужественен, красив собою, при этом большой франт. И по польскому обычаю франт довольно безвкусный. Подчиняясь своей страсти к щегольству, он в Москве купил у какого-то своего земляка венгерку со шнурами и кутасами, яркоцветные широкие шаровары и красную турецкую ермолку с синей шелковой кистью. В этом странном наряде он и ехал, постоянно высовываясь из повозки. Кирилл, как только его голова немножко поправилась после московского пьянства, обратил внимание на этот наряд и многократно его одобрял, а потом, вероятно, вследствие долгих соображений, нашел случай его утилизировать. Началось это с того, что чуть где-нибудь на мосту случалась беспорядица и давка, Кирилл просил Пенькновского высунуться и покричать, что тот с удовольствием и исполнял, делая нередко и даже несколько более того, о чем просил его Кирилл. Так Пенькновский, зачастую, не ограничиваясь криком из телеги, выскакивал вон и, выхватив у Кирилла его длинный троечнический кнут, хлестал им встречных мужиков и их лошадей, отчего последние метались в стороны и нередко валили и опрокидывали вазы, мимо которых мы потом с торжеством проезжали среди мужиков, снимавших в страхе свои шапки и, вероятно, славших нам тысячи проклятий. Но, как бы там ни было, а Пенькновский везде по дороге производил очень большой эффект, и Кирилл, находя в этом немалую для себя выгоду, очень часто его хвалил и даже угощал пивом и водкою. Так было во все время путешествия по Великой России. Въехав в Малороссию, Кирилл начал еще более льстить пану Пенькновскому и уверял, что ему стоит показаться, так дураки-хохлы для него все себя поскидают. Пенькновскому необыкновенно нравилось, что он играет такую заметную роль, и он по приглашению Кириллы начал с ним заходить во всякую корчему. И что же выходило? Действительно, чуть бывало, Пенькновский взойдет и сядет, а Кирилл шепнет одно слово «шинкарю» или «шинкарке», как те тотчас подают им обоим наливки, сколько они хотят, а также давали и закусок, и ни за что не требовали ни гроша, а только, выпроваживая их, тихонько вслед им плевали. Я и мой другой товарищ понять не могли, за кого это нас принимают. Пенькновский же уверял нас, что все это, вероятно, происходит от того, что он будто бы похож на казацкого атамана, в чем его, в свою очередь, уверил льстивый и коварный Кирилл. Так мы доехали до королёвца где суждено было произойти развязки этого пошлого и смешного анекдота. Глава девятая. Ярмарка в Королевце стояла на единственной немощенной и чрезвычайно грязной городской площади. Я уже теперь не помню, около каких это было чисел, но знаю, что время было осеннее. Постояли дворы вокруг площади, все были заняты. И Кирилл, не въезжая никуда на двор, остановился за углом одного дома у самой площади. Выпряг здесь своих коней и, растянув хребтук, поставил их к корму, а сам приступил к Пинкновскому с просьбою пройтись по базару. Кирилл сказал, что ему надо купить для себя пару бубенчиков и что будто бы ему гораздо сподручнее сделать это приобретение вместе с Пинкновским. Пинкновский не отказался, и они пошли. А я и другой мой товарищ, маленький Кнышенко, заинтересованные тем, неужели им и бубенчики достанутся даром, следили за ними издали. Пенькновский в своем пестром, в глаза кидающемся наряде, шел впереди, а Кирилл, обыкновенно обращавшийся с нами за панибрата, здесь вдруг как будто проникся к Пенькновскому крайним и самым подобострастным почтением. Он шел сзади, и тщательно оберегал, чтобы его кто не толкнул, а между тем постоянно шептал что-то на стороны встречным людям, которые тотчас же со страхом расступались и, крестясь, совали кирилли кто грош, кто бублик, и потом, собираясь толпою, издали тянулись за ними со страхом, смешанным с неодолимым любопытством. До нашего слуха долетало какое-то чуждое слово, значение которого мы не понимали, но видели, что вереница, следовавшая за Пенькновским, все увеличивалось. Посреди торга толпа сгустилась до невозможности, и сидевшие тут на земле торговки с яблоками, булками и плоскую королевицкую колбасою начали подавать сопровождавшему Пенькновского кирилле каждое от своих щедрот, кто булку, кто пару яиц, кто еще что было под рукою, Опять каждая, подав эту жертву, набожно крестилась и с отвращением привала в сторону. На площади внятнее прогудело опять то же слово, чуждое и незнакомое нам. Слово это было кат. Ката везут, московского ката в Киев везут, жертву те кату, чтоб милостивее бил, шептали со всех сторон, и жертвы до того увеличились, что Кирилл уже был значительно ими обременен и, заметив нас, передал нам долю своего сбора, после чего и от нас тоже все отшатнулись и принеслось а сей его ученики, они еще бить и не могут, а тильки привязывают. И нам пошла особая добавочная жертва. Положение выходило пристранное и, как мы понимали, не совсем ладное. Но Побаянный своим великолепием, Идучи впереди, ничего этого не слыхал. Он зашел в балаган и купил, Или даром взял, бубенчики. Положил их в карман и, погромыхивая ими, Пошел еще с большим эффектом. Зашел в палатку, где продавали вино, И где были разные пьяные люди. Однако, несмотря на то, что все эти люди были пьяны, Чуть только они взошли, и кирилл кивнул им головой на пенькокновского они перестали шуметь и потребовали для него непокупного вина кирилл оставил здесь пенькокновского а сам изрядно пьяный вернулся к телеге с целым ворохом разных закупок и гостинцев он живой рукой заложил лошадей и мы подъехали к куреню где оставался великолепный пенькновский услышав звон наших новых бубенчиков, он вылез из-под грязной палатки, и мы поехали. У нас был целый сбор пирогов, рыбы, колбас, яиц, вина, репы, табаку и моркови, которую немилосердно хрястал подгулявший Кирилл. Но тут вдруг случилось неожиданнейшее и казуснейшее происшествие. Не успели мы отъехать и трёх вёрст от города, как нас обогнал тарантас Запряженный тройкою лошадей, в нем сидел какой-то краснолицый господин, а на козлах рядом с кучером солдатик с нагайкой через плечо. Нам было велено остановиться, и краснолицый господин с военную осанкою потребовал от нас наши паспорта. Мы развязали сумочки и предъявили наши бумаги. Военный господин просмотрел их, и непосредственно затем, сбив с Кириллой шапку, начал таскать его за вихры и бить по щекам, а потом бросил его на землю и крикнул: "Откройся!" Кирилл открылся, и солдатик снял с плеча нагайку и начал его бить, меж тем как чиновник приговаривал: "Вот тебе под лицу за московского кота". Кирилле за это досталось по нашему счету, около 100 нагаек. Затем краснолицый господин сел в тарантас, а солдатик вскочил на козла, и они уехали а мы в страхе подняли Кириллу и начали приводить в порядок его туалет. Кто был этот быстрый на руку королевицкий начальник, это так и осталось нам неизвестно, но мы ему были очень благодарны, что он проучил Кириллу, а главное открыл нам, что коварный мужичонка выдавал нашего великолепного товарища за московского палача, которого он будто бы везет в Киев польскую графиню наказывать, а нас двух выдавал за его учеников. Все мы этим очень обиделись, а Пенькновский потребовал от Кирилла объяснений. Неужто он смел называть его палачом? Но жестоко выпоранный Кирилл, хрустя во рту оставшейся у него морковью, отвечал, — Ну так что ж тебе из того за беда? — Как что за беда? Я не хочу быть палачом. — Ну, не хочешь, так и не будешь. — А как же ты смел меня называть палачом? Эка важность какая, как смел! интересуются что такого? За пестрого черта везешь! Я и сказал, что везу, в в Киев. За то же тебе ничего. Только через это везде одно почтение получал. А меня за тебя понапрасно отодрали. Пенькновский пожал плечами и, быстро сбросив с себя свои яркие шарова, рассказал нам, господа, мы одурачены. Мы согласились, но нашли, что все таки Кирилле досталось хуже всех, потому что у нас пострадала репутация, а у него спина, от которой он жестоко крехтел и несколько дней не мог разогнуться. Мы же со своей стороны дали друг другу слово, что эта история останется между нами. Ныне я впервые нарушаю это слово, но делаю это, впрочем, с совершенно покойной совестью, потому что оба лица, которым я обязался молчанием, уже давно погибли от двух случайностей. Кнышенко утонул в реке Сейми, а погибель последнего, то есть Пенькновского, дело позднейшей эпохи. Но маленький Кнышенко утонул на третий же день после описанного королевицкого события. И утонул этот бедный ребенок неожиданно весело и грациозно, как жил, но, однако, его смерть была для меня ужасным, потрясающим событием. Она дала мне первый повод к несколько рановременным размышлениям о непрочности всего земного и отщете и несбывчивости самых ближайших надежд. Это сделалось потом моей болезнью, которая мне во многом вредила и во многом была полезна. Кнышенко был добрый и очень нежный мальчик. Он пламенно любил свою мать, говорил о ней с восторгом и стремился к ней с какой-то болезненной страстностью. У него была тетрадка, в которой он ежедневно зачеркивал дни разлуки и, не зачеркнув только трех дней, расстался с нею навеки. Я видел в этом злую насмешку рока. Кнышенко умер таким образом. Мы приехали в красивое местечко Батурин, бывшую столицу Мазепы, где есть развалины Гетманского дома и опустелый дворец Разумовского. Обижав все достопримечательности этого местечка, мы, несмотря на позднее время года, вздумали сами половить в реке Сейми здешних знаменитых раков раздевшись мы спустились в воду и стали шарить под корчами и береговыми уступами кнышенко при этом трунил надкатом пенькновским который оказывался чрезвычайно неловким в ловле между тем как кнышенко оказывался очень ловок в трунении и так допег пенькновского своими насмешками что тот бросился на него с поднятым кулаком Кнышенко начал отбивать его, поднимая в лицо его тучу брызг, и вдруг исчез в облаке этих брызг и более не показался. Он, вероятно, оступился и попал в один из глубоких тинистых омутков, которых в этой реке чрезвычайно много. А может быть, с ним случился удар, так как все мы после королевицкой оргии все-таки были еще немножко пьяны. История эта наделала нам множество тяжелых и самых неприятных хлопот и продержала нас в батуре не около четырех суток пока утопленника достали вскрыли и похоронили в эти дни мы разумеется совсем протрезвились и бедная душа моя открыв всю бездну своего глубокого падения терзалась немилосердно погибели кнышенко я видел несчастье которая не нам в наказание за наше бесчинное поведение, за питье сладкой водки и наливок, и в особенности за оскорбление нравственности вольным обхождением с королевицкими ярмарочными красавицами. Расстроенные кутежами нервы мои помогли моему страданию, а вдобавок Кирилл в это время, вероятно, вспомнил советы, данные ему в Москве, чтобы он поприжал нас, И вот он вздумал теперь воспользоваться сделанную нам задержкой и, придравшись к ней, потребовал с нас возмещения его убытков в размере целых ста рублей, разумеется, ассигнациями. Не знаю, как бы я отнесся к такому нечестному и наглому требованию при других обстоятельствах, но в эту пору я был рад всякой новой каре и с удовольствием отдал все свои деньги до последней копейки, так что Кату уже пришлось дополнить очень немного. Ехали мы после этого скучно. В повозке для нас двух открылся простор, пользуясь которым Пенькновский все спал в растяжку, а я вздыхал и размышлял о том, как поразит весть о смерти Кнышенко его родителей, которые, вероятно, нас встретят в Нежине. Я часто плакал и молился, чтобы Бог дал мне благодать слова способного хотя немного облегчить скорбь бедных родителей моего товарища. Я все подыскивал удобных изречений для выражения той моей мысли, что их сыну может быть совсем не худо, потому что мы не знаем, что такое смерть. Может быть, она вовсе не несчастье, а счастье. Впоследствии, встретив эту самую мысль у Сократа, В его ответной речи с судьям, приговорившим его к смерти, я был поражен. Откуда мог взять эту мысль я, будучи мальчиком и невеждую? Но тем не менее, как бы там ни было, а мы сошлись с Сократом в то время, когда я знал о великом старце только то, что, судя по виденным некогда бюстам этого мудреца, он был очень некрасив и, очевидно, не имел военной выправки, без которой человеку трудно держать себя с достоинством в хорошем обществе. Со мной происходил ужасно тяжелый нравственный переворот, достигший, наконец, до такого экстаза, что я не видел средств оставаться в живых, никому не открыв всей мрачной бездны моего падения. Я хотел бы написать об этом матушке, но мне показалось, что она, как близкое лицо, не перенесет всего ужаса, каким должна была, объять ее чистую душу, моя исповедь. Я решил подождать, пока приеду, и тогда лично открыть матери, снедающую меня скорбь, не иначе как с немедленным же обетом посвятить всю мою остальную жизнь исправлению моих недостоинств и загладить их подвигами добра и самопожертвования. Подвиги — это была моя всегдашняя мечта. Самотречение и самопожертвование — это идея в которую более или менее ясно отформировалось это упоительное и нетерпеливое мечтание. Смешно, но тот сделает мне большое одолжение, кто не станет смеяться над этими смешными порывами, так как я не знаю ничего лучше их. И горе тому, кто не вкушал сладостного желания страдания за других. Он не знал лучшего и чистейшего удовольствия, какое возможно человеку испытать на земле. Но возвращаюсь к тогдашним моим затруднениям, потребности исповеди и в обретении благодатных слов, которые могли бы облегчить скорбь родителей, потерявших сына. Я этим был так занят, что, молясь о помощи свыше, начал ощущать вблизи себя в повозке чье-то присутствие. Присутствие многих, очень многих существ, которые ехали со мною и понимали мои думы, в глубочайшей тайне хранимые от моего возницы и оскверненного товарища. Мы приехали в городок Борзну, на который теперь более тоже не лежит главный путь к Киеву. Это Борзна, до жалости ничтожный и маленький городок, при первом взгляде на который становится понятен крайний предел того, до чего может быть мелка жизнь и глубока отчаянная скука. Не тоска, чувство тяжелое, но живое, сочное и неподвижное, имеющее свои фазы и переходы, а сухая скука, раздражающая человека и побуждающая его делать то, чего бы он ни за что не хотел сделать. мне казалось что эта скука точно здесь висит в воздухе, и не успел я стать на ноги, как она уже охватила меня точно спрут прут или пиевра и неодолимо начала присасываться к моему сердцу. Я вышел за ворота постоялого двора и, взглянув на пустую площадь и на украшавшую ее тюрьму, ощутил неодолимую потребность бежать и скрыться. Мой извозчик, мой товарищ — Самая телега, в которой я путешествовал, были мне противны. Они служили мне напоминанием тягостных и отвратительных событий. У меня уже была испорченная жизнь, и мне хотелось оплакать и сбросить ее. Я увидал где-то за соломенными крышами стройные конусы зеленых в ряд вытянутых тополей и бросился к ним, надеясь найти тут отдых, отжимавший мое сердце тоски и я бежал не напрасно. Виденные мною деревья стояли в ряд, окаймляя забор, за которым ютился довольно чистенький домик с надписью, возвещавшую, что здесь помещается городская больница. Это было притихое место, как раз идущее под стать моему настроению. Между тополями и темным забором была довольно глубокая, заросшая травою канава, в которую я юркнул, как хорь, и, упав на ее дно, лег лицом вниз к земле и заплакал. Я оплакивал свою погибшую жизнь, свое глубокое нравственное падение, страшно расстроившее мое воображение и нервы, и доведшее меня до отчаяния, что я, сопричастясь бездне грязных пороков, уже недостоин и не могу взглянуть в светлые глаза моей матери, что я лишил себя права обнять ее, и принять ее поцелуй на мое скверное лицо, которое действительно осунулось и жестоко изменилось. Это произошло от большого нравственного страдания и мук, которые я испытывал, казня себя за всю развращенность, столь быстро усвоенную мною с тех пор, как я очутился на воле. Оплакивая в канаве свое падение, я проникался духом смирения. Я порицал свободу, и это так рано, И жаждал какой-то сладкой неволи, И тосковал о каком-то рабстве, Рабстве сладком, добром, смирном, Покорном и покойном, Словом, о рабстве приязни И попечительности дружбы, Которая бы потребовала от меня отчета И нанесла бы мне заслуженные мною укоры, Нанесла бы тоном глубоким и сильным но таким, который бы неизбежно смягчался и открывал мне будущее в спокойном свете. Но где же такой друг, перед которым бы я мог подвергнуть себя такому сладостному самобичеванию? Где, великий Боже, меня словно осыпало горячим песком? Как же я смею роптать, что у меня нет друга? Как мог я в эти минуты позабыть о ней? о той доброй сестре моего тверского товарища, которая умела так ловко поправить мою ошибку на вечере у их отца и так великодушно меня обласкала и прислала мне на дорогу книгу и пирогов. Разве это еще не дружба? И притом не более чем обыкновенная дружба, дружба с женщиной. О, какое это было! Сладостное воспоминание. Я почувствовал в сердце болезненно сладкий укол, который, подыскивая сравнение, могу приравнять к прикосновению гальванического тока. Свежие, я лучше бы хотел сказать, глупая молодая кровь ртутью пробежала по моим жилам. Я почувствовал, что я люблю и, по всей вероятности, сам взаимно любим. Иначе это не могло быть. Я вскочил на ноги, схватился руками за грудь и зашатался. Мне показалось, что в этой сорной канаве я как будто снова нашел мою потерянную чистоту, и вот я, опершись руками в края канавы, выскочил и бросился бежать со всех ног в город. Здесь я купил в лавке бумаги, и конверт, и сел за столом в кухне писать письмо к моей пафосной богине, которой женщина для меня немало не затмевала божественный, мною созданный образ. Я любил ее, но не иначе, как смертный может любить богиню, и не предполагал, чтобы, несомненная ее любовь ко мне имела другой характер, не соответствующий разнице наших отношений. Я хотел бы слушать ее, но слушать как внушение. Я хотел бы даже прикоснуться к ней, но не иначе, как прикоснуться устами к краю ее одежды. То, что я танцевал с нею, представлялось мне ужасным оскорблением ее величия, и я с этого начал мое весьма почтительное, но безмерно глупое письмо. Совершая этот безумный поступок, я находил его прекрасно и не видал никакой неловкости в том, что пишу в неизвестный мне дом, совершенно почти незнакомой мне девушке. Но тем хуже было для меня, по всем ужасным последствиям этого в любовном бреду совершенного поступка. Глава десятая Письмо выходило чрезвычайно пространное, и, как мне тогда казалось, необыкновенно трогательное и задушевное. В последнем, я думаю, я немало не ошибался, потому что искреннее меня тогда не могла быть и сама отвлеченная искренность. Начав, как я сказал выше, с того, что возвел Натали Волосатину в сан богини, я просил у нее прощения в том, что огорчил ее моею невоспитанностью, и далее пространно описывал ей мое душевное состояние и объяснял причины, От которых оно произошло, то есть я выисповедался, что пил вино и вообще пал. Но однако по счастью я еще как-то удержался и скорбя о своем падении ничего не открыл насчет ярмарочных дам под шатрами, а объяснил ужас и низость своего падения и кивоками. Я просил сестру волосатина обдумать мое ужасное положение и применить ее нежность если не ко мне, то, по крайней мере, к ее брату, моему товарищу, который по его летам и неопытности мог подвергнуться тем же искушениям, какими был искушен и я, и потом мог подпасть под те же муки раскаяния, какими я страдаю. Всё, чего я хотел от нее для себя, я выпрашивал у нее для ее брата, и потому считал его в это время моим лучшим другом, И так к нему и относился в письме, которое перед выездом своим из Борзны сдал на почту. Но зачем я все это сделал? Этот поздний вопрос возник во мне почти немедленно же после того, как соломенные борзинские кровли утонули в туманной черте горизонта, и я остался сам со своими думами. Мало-помалу мною начали овладевать сомнения. Позволительно ли было с моей стороны такое письменное обращение к девушке, которую я видел всего один вечер? После некоторых соображений мне начало казаться, что это не совсем позволительно. И чем я более размышлял, тем эта непозволительность становилась все яснее и возмутительнее. К тому же я теперь не мог отвечать за каждое выражение моего письма, потому что хотя у меня и было черновое, Но я, переписывая его набело, кое-что изменил и, как мне теперь казалось, во многих местах весьма прозрачно обнаруживал свою возвышеннейшую любовь к моей корреспондентке. А что, если это письмо попадется кому-нибудь из ее семейных, или она сама покажет его своему брату? О, какой стыд и ужас! Как они будут надо мной смеяться! или вдруг ее отец напишет об этом моей матери и пожалуй приложат в подлиннике мое письмо великий господи мне показалось что я этого не вынесу и для спасения своей чести мне тогда по меньшей мере должно было застрелиться я умолял кирилла вернуться назад в борзну с стою целью чтобы выпросить у почмейстера назад мое письмо но кирилл сделавшийся после постигшей его под королевцем неприятности, чрезвычайно мрачным, не хотел меня слушать. Вообще теперь при выезде из городов он обнаруживал большую торопливость и беспокойство и ни за что не хотел остановиться. Да к тому же я и сам скоро понял, что возвращение было бы теперь бесполезно, потому что я подал письмо перед самым отправлением почты, которое теперь мчит мое письмо на север, Меж тем как я злополучный сам неуклонно тянусь на юг где однако меня найдет и постигнет какое то роковое и неотразимое последствие посланной корреспонденции никакая помощь никакая поправка были невозможны и я упав на дно телеги сгорался со стыда и не видел никакого спасения от неминуемого позора в неотразимости которого меня совершенно уверила мое беспокойное воображение. Но, впрочем, как застрелиться мне очень не хотелось, то я скоро занялся подыскиванием другого подходящего средства, обратясь к которому я только умер бы для людей, а для самого себя был бы жив. Передо мной мелькнул монастырь, и я счел эту мысль за благодетельное наитие свыше. Что же думал я? Мне действительно остается одно — скрыться навсегда в стенах какого-нибудь монастыря и посвятить всю будущую мою жизнь искуплению безрассудств моей глупой молодости. В святой простоте ума и сердца я, находясь в преддверии лабиринта, думал, что я уже прошел его, и что мне пора в тот затон, куда я, как сказочный ерш, попал, исходив все океаны и реки и обив все свои крылья и перья в борьбе с волнами моря житейского. Я думал, что я дошел до края моих безрассудств, когда только еще начинал к ним получать смутное влечение. Но как бы там ни было, а желание мое удалиться от мира было непреложно, и я решил немедленно же приводить его в действие. «Постригусь», — думал я, — «и тогда извещу матушку, что я уже не от мира сего» а причина этого навсегда останется моею глубокую тайною. В Нежине я убежал в какой-то городской монастырь и потребовал, чтобы меня проводили к настоятелю. Но настоятель был в отлучке, и в его отсутствии монастырем правил монах, которого мне назвали отцом диодором. Мне было некогда ждать, и я потребовал, чтобы обо мне доложили отцу диодору, а сам остался в монастырском дворике. Я хотел избежать встречи с родными покойного Кнышенки, для которых не выдумал никакого утешительного слова, потому что мою сократовскую мысль о том, что смерть, может быть, есть благо, всякий раз перебивали слова, переведенные на русский язык греческой песенки, которую мне певала матушка. В этой песне поется, как один маленький мальчик осведомляется у матери, зачем она грустит об умершей его сестрице, маленькой зои которая, по собственным же словам матери, теперь уже в лучшем мире, где божьи ангелы живут и ходят розовые зори. И что же? Бедная мать, зная такие хорошие слова утешения для других, сама не утешается ни светом зорь, ни миром ангелов, и грустит, что у бедной нет там мамы, кто смотрел бы из окна, как с цветком и мотыльками забавляется она. Я чувствовал, что на такую грусть решительно ничего не ответишь, и бежал от разрывающей душу печали. Потом, во-вторых, я был уверен в живой для себя потребности беседы с духовным лицом насчет своего намерения поступить в монастырь. Но представьте же себе, что случилось здесь с этим моим намерением. Холодный осенний ветер, елое вертевшийся на небольшом монастырском дворе, привел меня в отвратительнейшее беспокойное состояние. Невольно наблюдая метущееся беспокойство вне келей, я проникал моим воображением внутрь их и убеждался, что здесь везде непокой и смятение, что за всякую этой стеною, Перед каждой трепещущей лампой трепещет, метется и ноет человеческий дух, подражая смятению, вою и досаждающему шуму этого ветра. Отцу Диодору было лучше бы не принимать меня, но обстоятельства так благоприятствовали моему ходатайству, что я был допущен в очень большую и довольно хорошо убранную келью, где во второй, следующей за залой комнате увидал на диване свежего, здорового и очень полного грека в черной полубархатной рясе с желтым фуляровым подбоем и с глазами яркими, как вспрыснутые прованским маслом маслины. Перед почтенным иноком стояла старинная бронзовая чернильница и такой же бронзовый колокольчик, а сбоку его в кресле сидела розовая дама, перед которую на столе были расставлены четыре тарелки, из коих на одной были фиги, на другой фундуки, на третий розовый рахат лукуб, а на четвертый какой-то миндальное печенье и рюмка с санторинским вином, распространявшим по комнате свой неприятный аптечный запах. Эта обстановка немножко не совсем шла под стать моему аскетическому настроению для собеседования, о котором я сюда явился. Отец Диодор, это был он, встретя меня, показал на кресло визави, с угощавшейся у него дамой, и спросил меня с сильным греческим акцентом, что мне от него нужно. Я весьма несмело объяснил, с замешательством, зачем пришел. Инок слушал меня, как мне показалось, с первых же моих слов — Без всякого внимания. И во все время, пока я разъяснял мрачное настроение души моей, требующей уединения и покоя, молча подвигал то одну, то другую тарелку к своей гости, которая была гораздо внимательнее к моему горю. Она не сводила с меня глаз, приглупо улыбаясь и чавкая крахмалистый рахат лукум, который лип к ее розовым деснам. Когда речь моя была кончена, великолепный отец диодор позвонил в колокольчик и велел вошедшему служке «саскум» на кофе. — С молеком или без молеком? — вопросил молодой вертлявый греческий служка. — Без никому! — отвечал инок диодор и опять начал угощать свою гостью, не обращая никакого внимания ни на самого меня, ни на мои остающиеся без разрешения вопросы о которых я и сам в эти минуты перестал думать и рассуждал, зачем эти два грека говорят между собою по-русски, когда им, очевидно, гораздо удобнее было бы объясняться по-гречески. Меж тем служка подал чашку кофе и графинчик Рому, выражавший собою как видно, то «без никому», о котором сказал ему монах. «Я кофе выпил, но от Рому отказался» несмотря на то, что меня им сильно потчевали и сам отец диодор и его гости, говорившие очень мягким добрым голоском на чистом малороссийском наречии, которое мне очень нравилось всегда и нравится поныне. Но мне нужно было не угощение, а ответ на мои скорбные запросы, а его-то и не было. Монах и дама молчали, я ждал ответа и ждал его в туне. Тогда я решился повторить свой вопрос и предложил его в прямой форме, требующей прямого же ответа. «Это вы надо прежде спросить с папеньком, с маменьком?» Я сказал, что мой отец умер. «Спросить с маменьком?» — отвечал отец диодор и сейчас же вышел в другую комнату, откуда, впрочем, через минуту снова появился и пригласил туда и меня, и свою даму. Здесь нам открылся довольно хорошо сервированный стол, уставленный разными вкусными блюдами, между которыми я обратил особенное внимание на жареную курицу, начиненную густой манной кашей, яйцами и изюмом. Она мне очень понравилась, и я непритворно оказал ей усердную честь, запивая по настоянию хозяина каждый кусок то сладким люнелем, то сантаринским которая мало-помалу все теряла свой в столь неприятный для меня запах, а под конец даже начало мне очень нравиться. Я приходил в прекрасное настроение духа, совсем не похожее на то, в каком я явился в греческую обитель, и замечал, что то же самое происходило и с моим хозяином, который сначала молчал и как будто тяготился мною, а теперь сделался очень приветлив и даже очень говорлив. Глава 11. Достопочтенный отец диодор вообще очень плохо выражался по-русски, но говорил охотно. Подыскивая слова, он в интервал причмокивал и присасывал, сластил глазами, помогал себе мимическими движениями лица и изображал руками все то, что, по его мнению, было недостаточно ясно выражено его словом. Пцю-пцю-пцю! Зачмокал он вдруг сам начиная говорить о моем желании поступить в монастырь. Желание, которое он не одобрял, не порицал, но проводил ту мысль, что мне в монастырь собираться рано, что прежде надо всего испытать. Всего, пцу-пцу-пцу, всего-всего! Смаковал он, показывая руками во все стороны, на вино, на курицу и на даму. Присутствовавший при этом гостя, однако, улыбаясь, заметила, что если все испытать, то тогда, пожалуй, в монастырь и не захочется. Но отец Деодор утверждал, что человеку есть определение, которого он никак не избегнет, и при этом ставил себя в пример. Он рассказал следующее. «Нас было четыре братья, — начал он, — и все, все как есть, пошли на царские службы». И били войны Старский брат Костаки, посол митос пехотос, э, цю, вот так. Монах, сжав кулак, выпустил средние и указательные пальцы, промаршировал ими по столу и опять произнес вот так. Этим он наглядно изобразил, что такое пехота. И потом продолжал. Другой брат Димитраки, посол в кавалерия. Причем отец диодор посадил два пальца своей правой руки на указательный левой и, сделав на них маленький объезд вокруг тарелки, пояснил «Вот так! Кавалерия!». Затем снова рассказ «Третий! Мануэлес! Посол митос артиллерийос!». При этом правый кулак отца диодора быстро вскочил на левый и поехал на нем по столу, как на лафете а третий палец он выставил вперед и очень наглядно изобразил им сидящую на лафете пушку. «Пуски, пуски!» — заговорил, указывая на этот палец отец диодор «Вот так, пуски!» И вслед за сим он, весь сугубо оживившись, воскликнул. «А я самый маленький, самый мизинтик, посол митос флотус! Вот так!» Тут рассказчик эффектно положил кисть одной руки на другую, так что большие пальцы приходились с двух противоположных сторон. И, подвигая ладонями по воздуху, греб большими пальцами, точно веслами и приговаривал «Флет! Вот так, флет!» «И, — продолжал Деодор, — когда я просол насквозь весь целый свет, то у меня били все разные ордены и кресты, даже с этой стороны!» Он указал рукою от одного своего плеча на другое. «И одна самая большая крест не уместился, и тут повис», — заключил он показав, что орденский крест, для которого уже не было места у него на груди, кое-как должен был поместиться на шее. Но, несмотря на всю эту массу почестей, отец Диодор, однако, попал в монахи и указывал мне на это как на знак воли промысла, а потом пошел еще храбрее и храбрее. Он рассказывал нам о храбрости давних и недавних греческих греков, вроде Колоконтрони, Ботцарица и Бобелины, а от них непосредственно переносился к нашему Балаклавскому батальону, героизм которого выходит еще грандиознее. «О, наса Балаклавский батальон, великая батальон, она никому не спигался!» восторженно говорил Деодор и при этом рассказал, что будто бы этот славный батальон греческих героев когда-то однажды на смотру одному очень-очень великому лицу показал, что такое значит греки. Это было так, что будто бы очень-очень великое лицо, осматривая разные войска, приветствовало всех словами: "Здорово, ребята!" И все русские войска на это приветствие, конечно, отвечали радостным криком: "Здравие желаем вашество!" Но когда великая особа крикнула тоже: "Здорово, ребята!" батальону, то греки будто только посмотрели один на другого почмокали и, покачав головами, перешепнулись, что мы за ребята, мы греки, а не ребята, и промолчали. Видя это, очень великий начальник снова повторил «Здорово, ребята!», но мудрые греки снова переглянулись и снова нашли, что они не ребята, и потому опять не откликнулись. Тогда будто бы очень великий человек бил не глупый в своя голова и, догадавшись, сказал с ласковым голосом «Калисперос, греки!» «Добрый вечер, греки!» А те вдруг как один полозили «Калякалитрум, вашство!» «Желаем здравствовать!» «Так вот, что значит греческий целувек!» «Греческий целувек, самый умный целувек!» Похваливал мне своих соотчичей подгулявший отец диодор И «Я не знаю, про какие бы еще греческие чудеса он мне не рассказал, если бы...» Слушка не доложил, что к монастырю подъехала наша повозка, и мои спутники зовут меня ехать. В самом деле на дворе уже вечерело, и я простился с хлебосольным диодором и уехал, напутствованный его благословением, просфорую, бутылкую санторинского вина и уверением, что всякому человеку положен свой предел, которого он не обижит. «Если будет предел, то и зенися, и будет у тебя орден с энта сторона до энта сторона, а одна не поместится, и тут на шее повиснет, а все церный клобук попадес», — уверял он меня на напоследних, и уверял, как я теперь вижу, чрезвычайно прозорливо и обстоятельно. Но тогда я его словам не поверил, и самого его счел ни за что иное, как за гуляку, попавшего не на свое место. Полагаю, что причина подобного легкомыслия с моей стороны должна была заключаться в крайней сжатости и небрежности преподавания священной истории в нашем корпусе. Но в те юные годы и при тогдашней моей невежественности и неопытности я ничего этого не понимал, и пророчество отца диодора пустил по ветру вместе со всеми его нескладными рассказами о его братьях, отличавшихся в пехоте, при пушках и во флоте, и о всей греческой храбрости и о находчивой политичности знаменитого, но уже более несуществующего в России греческого балаклавского батальона. Но как бы то ни было, внутренний голос внутреннего чувства обманул меня уже два раза. Раз в канаве, когда я почувствовал возрождение к новой жизни и тотчас же сделал новую глупость, написав письмо в Тверь. Второй раз теперь в монастыре, где я мечтал встретить успокоение и нашел Рахат-Лукум и прочее, что мною описано. Где же? Где же покой? Допрашивал я себя, доканчивая свое путешествие грустный и унылый Я был в отчаянии, что только лишь едучи к месту своего назначения, я уже перепортил всю свою жизнь. Я находил, что эта жизнь жестоко меня обманула, что я не нашел в ней и уж, конечно, не найду той правды и того добра, для которых считал себя призванным. Я боялся, как бы после всего этого мне не довелось еще открыть, что и мать моя может быть... Не совсем такое глубокое и возвышенно благородное создание, каким я себе ее воображал. По мере своего собственного падения я все более и более раздражался и делался мизантропом. В этом лежал задаток моего спасения. Природа моя требовала реакции, но возбуждение ее должно было прийти откуда-то извне. В таком именно состоянии был я, когда увидел блестящий крест Киевской Печерской Лавры, и вслед за тем передо мною открылись киевские высоты со всею чудную нагорную панорамою этого живописного города. Я с жадностью обозревал это местоположение и находил, что братья Кий, Щек и Харев обладали гораздо более совершенным вкусом, чем основатель Москвы, боярин Кучка и закладчики многих других великорусских городов. При самом первом взгляде на Киев делается понятно, почему святые отшельники нашей земли избирали именно это место для перехода с него в высшие обители. Киево-Печерская вершина — это русская ступень на небо. Здесь у подножия этих гор изрытых древнерусскими христианскими подвижниками, всякий человек, как у подножья Сиона, становится хоть на минуту верующим. Необходимость глядеть вдаль вверх на эти уносящиеся под небо красоты будет душу, и у нее, как у отогревающегося на подъеме орла, обновляются крылья. Сухменная философия моя! Развеялась под свежим ветром, которым нас охватило на Днепровском пароме, и я вступил на киевский берег Днепра юношую и сыном моей родины и моей доброй матери, которую так долго не видал, о которой некогда столь сильно тосковал и грустил, и к ногам которой горел нетерпением теперь броситься и обняв их, хоть умереть под ее покровом и при ее благословении. Я не замечал, в каком состоянии находились мой Кирилл и мой товарищ в то время, когда мы проезжали низкие арки крепостных ворот, и сам себя не помню, как, благодаря кириллиной расторопности и толковитости, мы остановились у одного низенького домика, на окнах которого я увидал в тамбур вязаные белые шторы, какие любила по вечерам делать моя матушка, а за ними вдали, на противоположной стене, в скромной черной раме, давно знакомую мне гравюру, изображавшую Фридриха Великого с его штабом. Не было никакого сомнения, что здесь, именно здесь, живет моя прелестная мать. Я взвизгнул, затрясся и, свалившись с телеги, бросился к низеньким желтым дверям, но они были заперты. Еле держась на дрожавших ногах, я стал отчаянно стучать в от них, и мне сначала показалось в ближайшем окне... Бледное, как бы испуганное лицо. Затем послышался шум, За дверью пронеслись быстрые легкие шаги, Задвижка щелкнула, И я упал на грудь Высокой доброй старушки, Черты которой только могли Напомнить мою мать. Глава двенадцатая Я не помню, как исчезли с моих глаз Кирилл и мой Пенькновский, но они во всяком случае сделали это как-то так хорошо и деликатно, что ни одной минуты не помешали мне любоваться священными чертами лица моей неимоверно постаревшей матери. Тому, кто не знал ее шесть лет назад, в ее нынешнем благородном, полном возвышеннейшего выражения лице все-таки было бы трудно угадать ту очаровательную, неземную красавицу, какую она была в роковой год смерти отца. Нежно-прозрачное лицо ее теперь было желто, и его робко оживлял лихорадочный румянец, вызванный тревогой чувств, возбужденных моим прибытием. Златокудрые ее волосы, каких я не видал ни у кого, кроме путеводного ангела Тови и на картине Ари Шефера, волосы легкие, нежные и в то же время какие-то смиренно мудрые подернулись сединою, которая покрыла их точно прозрачной дымкой. Они были по-старому зачесаны в локоны, но этих локонов было уже немного. Они уже не волновались вокруг всей головы, как это было в старь, а только напоминали прежнюю прическу спереди, вокруг висков и лба. Меж тем, как всю остальную часть головы покрывала черная кружевная косынка, красиво завязанная двумя широкими лопастями у подбородка. Рост и фигура, превосходные формы руки и строгий постав головы на античной, слегка лишь пожелтевшей шее, были все те же. Но губы побледнели, и в голубых, полных ласки и привета глазах блуждал какой-то тревожный огонь. Не сводя глаз с матушкиного лица, я созерцал ее в безмолвном благоговении, стоя перед нею на коленях и держа в своих руках ее руки. Матушка сидела в кресле и так же молча смотрела то на меня, то на небольшой акварельный портрет, который стоял возле неё на крышке ее открытой рабочей шкатулки. Это был портрет моего покойного отца, на которого я теперь был поразительно похож. И хотя в этом обстоятельстве не было ничего удивительного, но матушка была этим, видимо, сильно занята. Высвободив из моих рук свои руки, она в одной из них взяла этот портрет, а другую приподняла волоса с моего лба и еще пристальнее взглянув мне в лицо, отодвинулась и прошептала «Какое полное повторение во всем!» В этом восклицании мне послышалось что-то болезненное, что-то такое, чему мать моя, как будто в одно и то же время и радовалась, и ужасалась. Она должно быть и сама это заметила, и вероятно, сочтя неуместным обнаружение передо мною подобного чувства, тотчас же подавила его в себе и, придав своему лицу простое выражение, договорила с улыбкою, "Если заменить этот пушок на твоей губе густыми усами, Бросить несколько седых волос в голову и немножко постарить лицо, ты был бы настоящий двойник твоего отца. Это обещает, что ты будешь иметь недурную наружность. Желая блеснуть умом и серьезностью, я кашлянул и хотел сказать, что наружность немного значит, но матушка точно прочла мою мысль и ответила на нее, продолжая речь свою. «Хорошая форма имеет много привлекательного», — сказала она. «В хорошей форме надо стараться иметь и хорошее содержание, иначе она красивая надпись на дурном товаре. Ты, впрочем, очень счастлив, рано испытав несчастье. Я уверена, что оно дало тебе хороший урок». Это меня ужасно тронуло. И я еще жарче припал к матушкиным рукам, и на них из глаз моих полились обильные слезы. — Ты не плачь, — продолжала матушка нежным и ласковым, как будто несколько деловым тоном, — тебе теперь нужны не слезы, а душевная бодрость. Ты лишен самого величайшего блага, правильного образования. Но Бог милосерд, может быть, мы не только ничего не потеряем, а даже выиграем». А о том, что ты потерял несколько прав или служебных привилегий, не стоит и думать. Все дело во облагорожении чувств и просвещении ума и сердца, чего мы с тобою и станем достигать, Саин мой. И в чем, надеюсь, нам никто не помешает. Я вздрогнул. Это были почти те же самые слова, какие я слышал в Твери от сестры Волосатина которой я написал и послал свое глупое письмо. Ненавистное воспоминание об этом письме снова бросило меня в краску, и я, продолжая стоять с поникшую головой перед моей матерью, должен был делать над собой усилия, чтобы понимать ее до глубины души моей проникавшей речи. А матушка все продолжала ласкать меня своей рукою, по лицу и по голове, и в то же время излагала мне что ей уже предпринято для того, чтобы прерванное образование мое не остановилось на этом перерыве, и что она еще намерена сделать в этих же целях. Передо мною открывался обширный и обстоятельно обдуманный план, который показывал мне, что я жестоко ошибался, почитая себя уже совсем вырвавшимся на волю, и в то же самое время этот план знакомил меня с такой стороной ума и характера моей матери, каких я не видал до сих пор ни в одном человеке и уже никак не подозревал в моей маман, при мечтах и размышлениях, о которой передо мной до сих пор обыкновенно стояли только нежная заботливость и доброта. Едучи к ней из корпуса, я, хотя и не был намерен отвергать ее материнского авторитета, но все-таки в сокровеннейших своих мечтах. Я лелеял мысль, что мы с нею встретимся и станем жить, на равной ноге, даже, пожалуй, с некоторым перевесом на мою сторону, так как я мужчина, теперь на деле. На первых же порах выходило совсем другое. Я видел, что я еще мальчик, судьбой у которого намерено властно распоряжаться, хотя очень добрая и попечительная, но в то же время неуклонно твердая воля. Матушка сообщила мне, что, приехав месяц тому назад в Киев, Она уже устроила, что дядя даст мне место в своей канцелярии, но что это место будет, разумеется, самое незначительное и по моим обязанностям, и по вознаграждению, которое я буду получать за мою службу. — Но это и справедливо, и прекрасно! — говорила она, подняв меня с полу и занявшись приготовлением для меня чая из чистенького тампаковского походного самовара моего отца самовара которая подала очень опрятно одетая пожилая женщина в темном платье и в белом чипце это справедливо продолжала маман потому что ты не будучи подготовлен к никакой полезной деятельности не можешь претендовать на лучшие места которые должны принадлежать достойнейшим и это прекрасно потому что при незначительных обязанностях по службе у тебя будет оставаться много времени на полезные занятия для обогащения сведениями твоего ума и развития твоего сердца. В способах достижения этого развития и обогащения матушка явилась такой же основательной, как и во всем том, что я от нее уже слышал. «Усадив меня сбоку от себя за стол», К корзине с булками и стакану чая она сообщила мне, что, уладив мое поступление на службу, к чему я был обязан при моем исключении из корпуса, она обратилась к сведущим людям, с помощью которых так же тихо и благонадежно устроила для меня возможность заниматься науками. Она сказала мне, что и самый город Киев она выбрала для нашего житья, во-первых, потому, что не хотела, чтобы я проводил юность между чужеземным населением в Лифляндии, которая, хотя и была ее родиной, но для меня не годится. Маман высказала, что, будучи сыном русского человека, я должен взрасти и воспитаться в преданиях и симпатиях русского края, а потом она указала вторую причину выбора Киева. Эта причина заключалась в том, что здесь есть университет, который она назвала источником света, проливающим свои лучи на все, что становится в возможной к нему близости. Я все это слушал с напряженным вниманием, хотя не совсем ясно понимал, какое просветительное влияние может иметь университет через одно пребывание с ним в более или менее близком соседстве. Но, матушка, и это точно сейчас же прозрела и как бы в скобках разъяснила мне мое распространение в обществе добрых и высоких идей посредством обращения с просвещенными людьми, руководящими образованием университетского юношества. Меня поражала и эта простота, и ясность ее взгляда, и ее спокойное знание дела, с которым она все располагала, как будто играла по нотам. Особенно же меня удивила ее прозорливость, с какой она словно читала в уме моем и тотчас спешила разъяснить все, что мне было неясно. Но что всего более на меня действовало, и действовало благотворнейшим образом, — это определенность ее суждений — полных, точных, основательных, Так что к ним не нужно было просить у нее никаких прибавлений, точно так же, как от них ничего нельзя было бы отнять без ущерба их полноте и положительности. Самые мельчайшие детали составленного ею для меня плана уложены были в такой незыблемый кодекс, что совершеннее его в этом роде уже, кажется, ничего нельзя было придумать. Да простит мне читатель, если таковой будет у моих записок. Да простит он мне, что я ниже этих строк сейчас приведу в дословном изложении разговор, последовавший между мною и моей матерью. Нет нужды, что в нем не будет эффектных крещендо и форте, а все просто и плавно, как бесстрастный диалог. Я его упомнил весь, от слова до слова, в течение очень многих лет, а это... Несомненное ручательство, что в нем есть нечто, способное врезаться в память.